и теперь ему нужно было возвращаться к работе, чтобы наверстать упущенное. Большинство его клиентов жили в огороженных поселках от Пауни-Айленда до Джексон-Вилла и вкладывали в содержание и разведение лошадей такие суммы, которые мне не могли даже присниться. Конечно, ковать лошадей нужно было далеко не каждый день, однако с началом выставочного сезона все менялось,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 Вода наверху перестала течь, и я услышал, как скрипнула дверца душевой. Я сел за руль, запустил двигатель и, надев любимые очки Коста-дель-Маар, стал ждать. Томми убрала волосы назад, надела футболку, свободные шорты и шлепанцы. Точно так же мы одевались в детстве. Кроссовки и туфли мы почти не носили.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 той самой затычкой в ванне, которую он выдернул, чтобы окончательно осушить свои земли. Примечание. Ку до грас означает удар милости, смертельный удар, наносимый поверженному противнику или наоборот соратнику, чтобы избавить его от мучений. Конец примечания. Уровень воды в канале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 Вокруг простиралось озеро, которое местные жители продолжали по старинке именовать Бычьим болотом. На картах это место называлось Холм Дюбиньона, в честь того парня, который продал остров Джекил клубу имён. Добраться сюда можно было только по воде. Холм сплошь порос высокими стройными соснами и раскидистыми вергинскими дубами,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 Вела обозначена десятком кипарисов, листва которых расширяется внизу, как юбки у делающей Книксон женщины викторианской эпохи. Амвон, с которого священники читают молитвы, символизировала гигантская магнолия, чьи массивные ветви протянулись сейчас далеко за окна собора, местами нависая над водой, окружающей остров. Дядя часто рассказывал мне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 — Забавно. — Что именно? — Что Джеку очень хочется заполучить то, что никогда не было ему нужно. — Ну и по делам ему. Некоторое время назад дядя устроил в самом центре так называемого собора что-то вроде места для пикников. Два соприкасающихся концами бревна, уложенных в форме буквы «Г»,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 И зарылась пальцами ног в рыхлую землю под брёвнами. Дядя Уилли говорил тебе, что собирается ехать за мной? Я покачал головой. Нет. Я узнал только сегодня утром. Тётя Лорна сказала. Том ми села. Я должна кое-что тебе сказать. Мне не хотелось слышать то, что